Глава двадцать седьмая. Система. После возвращения с припасами я решил навестить Йона. Причин было две. Первая — новый помощник. Вторая — ускорение работы. Но перед этим меня заинтересовал Орик, который уже вовсю разогревал заготовки. «Пойдет?» — спросил я громко. «Отлично. Давно такого оружия в руках не держал». И кузнец покрутил заготовку в руке, чтобы та равномерно прогрелась в небольшом очаге. И скажу по секрету, даже жаль такое превращать в инструмент. «Почему?» – удивился я. «Неужели в виде мечей эти два куска выглядят лучше, чем в виде пил?» «Нет, сталь отличная. Долго прослужит, пилить будет отлично. Вероятно, даже быстрее, чем то, что мы уже установили на лесопилке. Жалко уничтожать оружие. Сейчас такого тебе никто не сделает». Раньше делали. Это очень старые мечи. Им больше ста лет. Значит, старые, прочные и долговечные. Раньше было лучше, спросил я. И подумал, какая-то крамольная мысль получается. Но Орик кивнул. Было-было. Компоненты специальные были. Говорят так. Сам никогда не видел. Наверное, в книгах что-то осталось. В книгах, значит... И я вспомнил, что мне надо дойти до Кирота и поговорить с ним о местной литературе. Ориком я был доволен. Парень работал просто отлично. И жилье у него было, и кормили вкусно. Оставалось решить вопросы с одеждой и обувью. Но для этого требовалось провести кое-какую подготовительную работу. «Конниги?» – спросил Кирот, принимая меня в пока еще холодном и необустроенном, но уже покрытом сложной кровлей доме. «У меня есть несколько, но я их никогда не читал. Держал дома, думал продать. Все, что есть у меня, осталось в полянах. А когда ты намереваешься заняться моим складом и перевести его сюда?» «Скоро», — ответил я немного разочарованно. «Керот, нам еще возят металл?» «Уже нет. Поляны почти что на осадном положении. Последнее, что мне донесли, вход и выход из города строго по пропускам, которые подписаны Торлином». «Фух», — протянул я. «Что?» «Хотя бы не неогоном. Торлин, как мне, куда более адекватный человек». «Торлин?» — задумался Керот. «Да, пожалуй, неплохо для солдата, но его управленческие навыки не на высоте. По крайней мере, если это потребуется, он спасет и твой склад в том числе. Не похож он на расточительного человека, в отличие от неагона «Спасать людей нужно не всегда, поверь мне, Бавлер», – деловито сказал торговец. «Иногда проще спасти то, на что ты сможешь позволить себе новых людей». Я ощутил рвотный позыв, представив, как торговец запросто оставляет своих помощников погибать, пока сам спасает деньги. «Ведь на них он сможет позволить себе новых». «Когда закончится строительство домов для последних переселенцев, и мы немного заполним склад, чтобы оперативно начать новые стройки при необходимости, тогда займемся перевозкой товаров с твоего склада». «Договорились». И Кирот протянул мне пухловатую ладонь. Я нехотя пожал ее и старался не подавать виду, что мне неприятен сам Кирот. Причем, когда я только с ним познакомился, он показался мне вполне обычным человеком. Сейчас же с каждой новой фразой и каждой новой идеей он становился все более гадким и отвратительным для меня. Решив свой вопрос и отложив еще на несколько дней вперед вопрос Кирота, я поспешил к Йону, чтобы проверить все-таки, вдруг Мардинским нельзя доверять. Но оказалось, что очень даже можно. На первых парах, по крайней мере. Йон на пару с помощником оприходовали новые доски и, собрав из них формы, активно заполнили глиной. Я не стал задавать очевидных вопросов, но зато отметил почти удвоившееся количество кирпичей на поляне. «Может, вам еще и Костцов в помощь?» – пошутил я. И он поднял голову. Вид у него был еще более усталый, чем вчера. «Слушай, ты спишь ли?» «Иногда», – негромко ответил он. «Зато смотри, сколько сделать успели!» Торжества в его голосе я не услышал. «Может, отдохнешь?» Я могу забивать глину в формы вместо тебя, а ты поспишь». «Я не хочу спать». И голос его меня действительно напугал, только уже немалой громкостью, а каким-то безразличием. «Йом», — тревожно спросил я, — «что случилось?» «Да в порядке все». Он даже попробовал улыбнуться, но у него получилось это сделать с трудом, как будто гримаса какая-то. «Я позову Торна и отшельника». Лицо Йона меня попросту ужаснуло. «Не стоит». Я обратил внимание на то, что он бледен, а на лице, несмотря на прохладную погоду, проступают капли пота. Даже его помощник насторожился. «Если есть силы, беги за Торном и Отшельником», — попросил я. «Не нужно ни...» И Йон вдруг замолчал на полуслове. «Беги, живо! Я попробую его довести. Или дотащить, как получится», — затараторил я. «Живо!» Вчерашний всадник сорвался с места и бросился в сторону рассвета с такой скоростью, словно за ним волки гнались. А вот кирпичник, наоборот, остался сидеть на месте, как будто его силу и скорость полностью забрал всадник. Я подумал, что ради пары минут тащить безмолвного Йона по дороге будет опаснее для его здоровья. И потому подошел ближе, присел рядом, попробовал поднять. Йон не поддался. покачнулся, как будто бы пытался принять более удобную позу, но вместо этого упал. «Совсем все плохо», — пробормотал я. «Оттащить бы его с дороги. Холодно, мокрая трава рядом. И лучший вариант для того, чтобы человеку жизнь сохранить. То, что у него серьезная проблема, и так понятно было. Не вовремя, вот только. Пока я пытался хоть что-то сделать, а по факту я ничего сделать не мог, вернулся всадник». «Торн сейчас придет, и старика я тоже позвал». Едва дыша выпалил он. «Отшельник, да что с ним?» «Не знаю. Я попробовал чуть приподнять Йона. Все же его надо перенести. Давай, хватай за ноги и понесли. Он тут замерзнет без движения». «Ага». Всадник подскочил к ногам кирпичника, поднял и тут же сказал. «Это не я, я ничего не делал». «Да я тебя и не обвиняю», — опешил я, но продолжал нести Йона, двигаясь спиной вперед. «Нет, не обвиняй, я думаю, что у него проблемы со здоровьем». Испуганное лицо всадника вновь приобрело спокойное выражение. Он ухватился за кирпичника покрепче. Я лишь предупредить. У нас в армии разговор короткий. Кого рядом застукали, тот и виноватый. Без суда и следствия можно загреметь. Ну, в общем-то...» — замялся всадник. «Спасибо, что веришь. То есть верите?» Неси уже», — пропыхтел я. «И он жутко тяжелый». Мы успели пронести пару сотен метров, когда столкнулись с Торном и Отшельником. «Куда вы его понесли? Стойте! Кладите! Прямо здесь и кладите! Осторожнее только! Эй, не вздумайте бросить!» кричал Торн на всадника. «Хуже уже сделали, а будет?» Я кому сказал «аккуратнее». «Что с ним? Вы знаете?» накинулся я с вопросами на Отшельника и Торна. «Отчасти, чтобы узнать правду». Отчасти, чтобы спасти от нападок всадника, имени которого я до сих пор не знал. «Знаем! Инсульт у него!» «Что?» — настал мой черед воспринимать незнакомые слова от других людей, а не вылетающими из собственного рта. Сосуд в голове! Режь!» Торн подвел отшельника поближе, а сам держал голову Йона. «Просто по руке, аккуратно! Буквально один укол, только попади точно!» «Да знаю я», – ворчливо отозвался старик и ткнул острием короткого ножичка в предплечье Йона. Тут же брызнула кровь. Отшельник собирался было сразу же зажать рану, но Торн не позволил ему этого сделать. «Как только станет лучше, кровь сама становится. Сосчитай до десяти. Медленно. Про себя». Я видел, как старик шевелит губами. Когда он дошел до цифры восемь, струйка крови замедлилась, прилипла к коже и почти остановилась. Йон задергал веками. «Если вы его взяли аккуратно, без рывков», – произнес Торн, – «то в целом хуже не сделали. Сейчас его можно унести в рассвет. Я помогу, если вам вдвоем тяжело». Кое-как мы донесли Йона и уложили его на импровизированную кровать. В каждом доме такие были. Соломенные подстилки с тканью сверху. Для подушек пока не доставала пуха, имелись лишь те, что прибыли вместе с поселенцами. Его уложили, оставили рядом кого-то из женщин, разъяснили, что нужно делать. Он поправится, спросил я Торна, как только мы вышли. Чем-то излечить его я не смогу, он перетрудился. Мне захотелось сказать, как и всаднику, что я не виноват, но моя вина все же была, отчасти, но была. Вижу, хотя не так очевидно, но работал он много. Как и прочие здесь, продолжал Торн, но его перебил отшельник. «Прогуляемся, Бавлер». «Я?» «А, да, конечно. С Йоном же все в порядке будет». «Будет, будет. Через недельку оклемается. Через две в себя придет. Через три к работе вернется». «Но ведь...» «В этом и есть твоя проблема, Бавлер», — тихо сказал отшельник. «Ты думаешь, что люди вокруг железные. Посмотри на себя. Ты тоже не железный. Ты два раза в обморок и падал от усталости». «Да, сейчас стало чуть лучше, ну и другие, глядя на тебя, делают тоже. Старики строят, дети пасут, смотрят за животными, помогают в огороде, на кухне. Строители же валится с ног, лесорубы не успевают отправлять бревна, такие у нас сейчас запросы». «Но это все необходимость», — возразил я. «Скоро холода, люди замерзнут без крыши над головой, без очагов в домах. И продолжаешь строить еще». «Зачем нам еще один склад прямо сейчас?» «Чтобы не зависеть от Кирота, пусть его склад остается его складом, а у нас в расцвете все будет свое». «И прямо сейчас?» — напирал отшельник. «Нет». «Так выдели людей заниматься кирпичами». «Я только сегодня дал Йону помощника, и он что, перенервничал?» «Нет, просто устал Бавлер, не позволяя людям уставать». «Но я же только что, буквально только что привез кучу еды и пива, чтобы устроить праздник!» – воскликнул я. «Только что!» «Не все в этой жизни происходит вовремя, Бавлер!» – голос отшельника стал тише. «Понимаешь ли, ты все делаешь бессистемно. И в отношении рассвета, и в отношении людей. Ты же помнишь, я тебе говорил, сколько нужно фермеров, сколько нужно работников». Но времена меняются, отшельник. Теперь уже посуровил я. То, о чем ты говоришь, было тридцать лет тому назад. Тридцать. Сейчас все другое. Я принес мечу Орику, чтобы он сделал из них пилы. Он удивился, сказав, что таких мечей сейчас уже не делают. У нас есть хорошая лесопилка. Может, мы придумаем что-то еще, чтобы изменить пропорции? Стрелометы, чтобы один лучник стоил десяти. Да, Бавлер, были люди, которые такое предлагали, не удивляйся. И что с ними стало, с этими людьми? Никто не знает, вероятно, давно уже умерли, канули в небытие, как и их изобретение и идеи. Но речь не о давно ушедших временах. Да, многое из того, что раньше было, сейчас отсутствует. И наоборот. Сказать, что стало лучше или хуже, да вроде бы и разницы нет. «Почему ты это сейчас говоришь, отшельник?» Я остановился, заметив, что наша прогулка завела нас прилично далеко от рассвета. Даже на примере лесопилки. Руками пилить бревна? Нет уж. Еще лучше было бы поставить ее на реке. Но не руда слишком спокойная для этого. Найдется река более быстрая и бурная. Я поставлю там лесопилку. И мельницу. Все что угодно, чтобы люди и даже животные не тратили силы. «Это не создает системы». а для разумного существования нужна система. Отшельник, я вздохнул. Не хотелось спорить и даже кричать, но упрямство старика и его полнейшее нежелание понимать, почему у нас так все происходит, раздражали меня. Система получается, когда все предсказуемо, «Если бы у нас жило тысяча человек, ежегодно рождалось десять детей и умирало пять стариков, я бы точно знал, что через пять лет у меня будет жить тысяча двадцать пять человек. Что можно сделать школу, десять детей и всех вместе учить. Что каждый год пятеро работников смогут сделать что-то полезное для рассвета. И тогда, только тогда это была бы система». «Бавлер», — начал было старик, но я не дал ему говорить, — «а у нас нет системы». Я планирую поселение так, изобразив руками, продолжил я. Но приходит еще столько же человек, и как я хотел, уже не получается. Я думал сформировать улицу, а получился целый квартал, и его едва ли хватит, чтобы заселить всех, кто сейчас ожидает своего жилья. Но могут прийти еще. Война двигается ближе к полянам и Пакшину. По Если не перережут дорогу сюда, ждем еще десятков, сотен переселенцев». «Значит, – медленно проговорил старик, – у тебя в голове есть система, которая все это сможет преобразовать во что-то рабочее. Рассвет живет уже вторую неделю с кучей новеньких, несколько месяцев с момента основания. Он уже способен. Все равно тебе нужна система для каждого из жителей». «Нужна, и я ее придумаю, – ответил я. – Придумаю, даже наработки уже есть». «Врешь!» – без давления сказал отшельник и улыбнулся, но до того внимательно всматривался в мое лицо. «Скоро нужна хорошая и качественная система, которая разделит людей по профессиям и позволит подсчитать всех, оценить их эффективность. Отшельник, я придумаю ее, но сейчас разве ты не думаешь, что тепло и жилье не менее важны? Более важны!» Я и не говорю, что ты должен прямо сейчас броситься придумывать эту дурацкую систему. Дай сюда свою тетрадь. Дай, кому говорю. Он схватил тетрадь, нашел листок с моими параметрами, пробежался по нему глазами, а потом выдрал его, скомкал и втоптал в грязь. «Спокойно реагируешь», — выдал старик, когда я даже с места не тронулся после его представления. «Ничего «Э, такого?» — спросил я. «Ровным счетом ничего». «Система едва ли рабочая. Ни ограничений, ни стимула, ни бонусов. Когда ты мне представил ее в прошлый раз, я думал, что есть какие-то сложности. Если сила уровня три, то ты не поднимешь тяжелый камень. Если ловкость высокая, то сможешь сделать двойной переворот в воздухе». «Красноречие у тебя точно на высоте», — заметил старик. «Зато сообразительность поначалу так себе». Во-первых, сейчас она в норме. Во-вторых, чтобы с тобой не случилось, ты только-только в себя пришел перед нашей встречей. Может, это вообще магия была, телепорт, перенесли откуда-то издалека. Значит, ты признаешь, что твоя система не работоспособна? Признаю, вздохнул старик. «Но и ты не забывай, кто я и что знаю, я далеко не все. Давай так, это была ошибка. Мне захотелось того, что я не смог сделать правильно. И теперь ответственность на мне за то, что в рассвете нет системы в том виде, в котором она должна быть. Пусть это облегчит твою ношу. «Но не облегчит список моих задач», — ответил я. Но тут же улыбнулся. Я не сердился на отшельника. Даже если бы он не прибежал спасать Йона, я все равно бы не злился на старика. Он хотел как лучше. Но правда, стало легче», — добавил я, чтобы не расстраивать его. «Чем я могу помочь тебе, кроме как болтовнёй?» «Помоги мне с этой системой, когда в рассвете станет тепло и уютно. Мы сделаем систему, чтобы в будущем году разделить людей по их навыкам, чтобы они делали то, что им нравится, то, что они могут». «Я с тебя снимаю часть ответственности, а ты на меня накладываешь её ещё больше». «Тогда или нет, я сделаю все сам, и тогда тебе придется переделывать». Я уже начал просто веселиться. «Да-да», — притворно рассердился старик. «Да, помогу. Сделаем все так, чтобы наша система была...» «Была лучше любой другой», — ответил я. Отшельник поддакнул. Я протянул руку. Его пальцы сомкнулись вокруг моей ладони. А еще можно было бы Аврана позвать и Конральда... Ведь с нас начался рассвет, мы придумываем и систему. И весь обозримый мир покончит с войной, рано или поздно. Конец книги. Продолжение следует.